глава 18 подмастерья мохтар официально нанял вильляма и бот кофе но отношения их были не совсем официальными аванс в 5000 долларов просто плата за входной билет и войдя мохтар поступил как в голубой бутылке внедрился так тонко и полно что спустя неделю половина сотрудников уже и не сказали бы наверняка работает мохтар у них или нет Каждое утро он выезжал пораньше, чтобы успеть до пробок, и час ехал на север, затем через мост Ричмонд, затем обратно на юг, в Милвелли, и неизменно прибывал к открытию Бот-кофе. Делал все, что не попросят. Бегал с поручениями в Сейфуэй и Хоулфудс, чистил ростеры и подметал полы, смотрел, слушал. Вильям и Кэтрин часто были в разъездах, в Панаме, в Никарагуа, в Европе, И, уезжая, Вильям оставлял руководство на молодых сотрудников Стивена Изола, Джоди Уайзер и Марли Бенефилд. Стивен был немногим старше Мохтера и создал себя с нуля не с первой попытки, как теперь пытался Мохтер. Стивен родился во Флориде, в колледже изучал философию, работал барменом, играл в группах, а потом вслед за братом переехал в район залива. В один прекрасный день Стивен просматривал объявление о поиске сотрудников, и обвел кружочками три занятных предложения. Одно — деревообработка, второе — уборка биологически опасных отходов, а третье — кофейные перспективы в Милвелли. В 1999 году Стивен недолго поработал в Старбаксе и теперь послал резюме. В боте Стивен пробыл меньше года, но со своей ржавого цвета бородой и вдумчивой манерой смахивал на молодого ученика из Старого Света. Кофе в боте обжаривал в основном Стивен. Обжарка для него была тонко сбалансированным сплавом искусства и науки, а четкости и остроты инстинктов требовала невероятных. Мохтер сомневался, сможет ли когда-нибудь тоже научиться так. Если Стивен был молодым учеником, то Джоди Уайзер — подмастерьем. Стивена она опережала на несколько лет. Молодая и худенькая рыжеватая блондинка в очках — средоточие невозмутимого мастерства. Выросла она в Далласе, в старших классах работала бариста в дорогущем кафе, где чашка кофе стоила 4 доллара, хотя было это в 1996 году. После колледжа Джоди переехала в Африку, занималась некоммерческими проектами, сначала в Мали, потом в кот де Вернулась в Штаты, окончила магистратуру по межкультурным исследованиям и опять уехала в Африку, на сей раз в Уганду, где участвовала в создании некоммерческой организации «Источник милосердия», работавший с ВИЧ-положительными вдовами, сиротами и бывшими детьми-солдатами. К Джоди приехала Марли Бенефилд, подруга по магистратуре, с детским личиком и солнечным нравом вожатой из летнего лагеря. Опять вернувшись в США, Джоди читала «Крейгслист», искала работу с международным уклоном. Увидела объявление Вильяма «Нужно любить кофе», говорилось там. Джоди пришла в Бот Кофе в 2008 году, а в 2010 стала Кью Грейдером. Вскоре к ней присоединилась и Марли, стала продавать ростеры и учить обжарки. В сравнении с Вильямом, Джоди, Марли и Стивен были сравнительно недавними сотрудниками и вдохновлялись его примером. Они были экспертами, но не снобами, серьезно относились к работе, но не слишком серьезно к себе. Вильям решительно настаивал на одном — мохтар должен стать кью-грейдером. мохтар и сам понимал, хотя не очень ясно представлял себе, что это значит. И вдобавок оставалась мелкая загвоздка — он не очень-то разбирался во вкусах кофе. На каждом углу он об этом не трубил и тем более помалкивал в боте. Но вообще-то за свою жизнь кофе он пил всего несколько десятков раз. Эспрессо с Джулиано, глоточки на каппингах в голубой бутылке. Мохтора интересовала прежде всего история. Он гордился тем, что Йемен сыграл ключевую роль в культивации и распространении кофе. Однако в боте он сбросил темп, стал смаковать вкусы, различать сорта, методы и вариации приготовления. Наконец-то смог поднять забрало и признаться, что не особо сведущ. Он познакомился с напитками, которые 20 лет назад были экзотическими, а ныне стали общим местом. Эспрессо, по сути, то же количество зерен, что в обычной кофейной чашке, но помол мелкий, а воды гораздо меньше. Кофе с молоком. Кофе и горячее молоко один к одному. макиато Двойной эспрессо со взбитым молоком. Были напитки, позаимствованные за рубежом или основанные на зарубежных. Эспрессо романо. Эспрессо с ломтиком лимона на блюдце. Не путать с гильермо. Одинарный или двойной эспрессо поверх ломтиков лайма. Алжир подарил миру мазагран, холодный напиток из кофе со льдом, а порой с ромом или сахаром или лимоном. Подается в высоком бокале. Много разновидностей кофе с сыром. Сыр окунается в чашку горячего кофе, а съедается потом, когда плавится. В испаноязычном мире гуарапо конкесо с гаудой или эдомом. У шведов это называется кафеост, в нем используется финский сыр лейпяюсто. Есть ледяной кофе, есть кофе холодные заварки, таиландский «блэк тай», смесь черного чая, охлажденного, сахара, сгущенного молока, измельченного «тамаринда», бадьяна, флёрдоранжевые эссенции и двойного эспрессо. Ирландский кофе с виски, английский кофе с джином и кофе «калипсо» с калуа и ромом. В Сенегале кофе-туба, для которого зерна при обжарке смешивают с семенами эфиопской ксилопии и другими специями, а в горячий напиток добавляется сахар, получается очень сладко и ароматно. В Австралии айс-шот, одинарный эспрессо, выливается в стакан для латте, наполненный льдом. На периферии встречаются решительно странные образчики и самые диковинные из всех копий лувок, он же виверовый кофе. На Суматре кофе выращивают 150 лет, но лишь недавно обнаружилось, что мусанги, местные котоподобные млекопитающие семейства виверовых, большие ценители кофе. Мусанг безошибочно выбирает самые спелые кофейные ягоды, а его экскременты, как выяснилось, проделывают всю работу, для которой обычно требуется человек, машина и много-много воды. То есть пока кофейное зерно двигается сквозь желудочно-кишечный тракт мусанга, Кожица и мякоть и клейковина удаляются, а остается только зерно, которое мусанг переваривать не умеет. Кого-то осенило, что можно использовать эти зерна, собирать экскременты мусанга, вынимать зерна, обжаривать их, молоть, заваривать и пить. В желудочно-кишечном тракте мусанга кофе приобретает интересный вкус, мускусный и мягкий. Копий лувок стал популярен, и поставщики подняли цены. Вильям восторгов не разделял. Он часто повторял поговорку Джорджа Хауэлла, знаменитого кофейного обжарщика, «Кофе через жопу для тех, у кого все через жопу». Вильям, Стивен, Джоди и Марли были рады помощи Мохтера. В Бот-кофе народу вечно было пруд-пруди. Еще один приспешник ничем не помешает. Через курсы, каппинги и консультации проходила ошеломительная многонациональная процессия. Корейцы и узбеки, японцы, хорваты и русские. Толпы немцев, толпы голландцев, иногда французы, иногда канадцы, несколько малайцев, множество китайцев и австралийцев. Все они собирались за круглым столом, дегустировали, писали заметки и рисовали на грифельных досках. Каппинги длились часами и были решительно претенциозны Люди даже смеялись. Расслабленно, открыто, те, кому кажется, будто кофейные каппинги, где обсуждается и оценивается кофе, должны быть невыносимы, сильно бы удивились. Но беседы звучали изысканно. Я чувствую классический жасмин и розу. Мне показалось, что вкус немножко металлический. Я отметил привкус яблок фуджи. Я чувствую целую цветочную клумбу. Ароматические свойства были так многообещающие, что послевкусие меня разочаровало. Прибираться, выливать остатки кофе в раковину и протирать столешницы после капингов нередко выпадало Мохтору. Он любил допоздна задерживаться в боте наедине с остывающим кофе, со шкалами и ручками выключенных ростеров, с зернами в аккуратно надписанных контейнерах, в этом пространстве, гибриде кухни химической лаборатории и котельной. Когда все расходились, Мохтор брал чистую ложку и по кругу обходил чашки одну за другой, читая приложенные к ним заметки и оценки. Тоже хотел различать вкусы.